Глава восьмая. Катя, не тупи. Катерина. «Верни мои вещи», – пишу бывшему уже третью смс а он их игнорирует. «После фиаско на работе мне не хватало еще остаться без всего. Хожу по своей малюсенькой квартире и киплю от злости, а сделать ровным счетом ничего не могу. Не возвращаться же в квартиру Антона, мериться силами. Сдается мне, поездка будет такая же бессмысленная, как сегодня утром». Я решила попытаться договориться с ним по телефону, но на контакт он не идет. И тут мне прилетает от Антона. «Вещи отдам, когда сходишь со мной в ЗАГС». «Вы мне скажите, где тут логика? Если бы я все-таки собиралась замуж, зачем бы мне понадобилось вывозить вещи из его квартиры? Но бывшего такие мелочи не волнуют. Я не пойду за тебя замуж, ты не понял, что ли?» – пишу ему. Антон отвечает в свойственной ему манере. «Не тупи, где ты найдешь лучше меня». М «Да... Катерина, нервный тик заказывала? Получи, распишись, насладись!» И вправду чувствую, как у меня задергалось левое веко. Швыряя телефон на диван, бегу в ванную к зеркалу и наблюдаю за тем, как подрагивает кожа под левым глазом. «Ну ничего себе! Никогда у меня раньше такого не было!» Впрочем. Ну вот ни разу не удивительно, что организм так реагирует, учитывая, сколько всего на меня свалилось. Вздрагиваю от звука телефонного звонка, возвращаюсь в спальню за мобильным, ожидаю увидеть на экране имя бывшего, но это мама. Беру трубку. «Катюша, как ты там?» «Нормально». Привычно вру. «Нет, может, у других и принято рассказывать мамам в подробностях, как же у них дела, но в нашей семье делать это себе дороже». Если дорогой и горячо любимой родительнице становится известной о какой-то проблеме, на мою бедовую голову тут же сыплется тысяча и один совет, как поправить дело. А если я вдруг смею иметь другое мнение, начинается дикий прессинг под девизом «Мама хочет как лучше, а ты не слушаешь». Надо сказать, смею я довольно часто. Именно поэтому мы с Мамулей нередко ссоримся. А еще это одна из главных причин – Почему я в 17 рванула из родного городка в Краснодар поступать, да так тут и осталась. Но не сказать матери о том, что свадьба отменяется, я не могла, понятное дело, ибо она все равно узнала бы, когда явилась бы в субботу на торжество, которому не судьба состояться. Вчера она не дергала меня лишними расспросами, за что я ей очень благодарна, но счастье не может длиться вечно. Катюш, я тут такое узнала про эту Стаську. Ты обалдеешь! Как только слышу имя Стервятницы, сердце пропускает пару ударов. Не то чтобы мне было так уж интересно слушать про нее сплетни, хотя вру. Интересно. И что? Спрашиваю, чувствую, как подрагивают руки. Оказывается, ее отчислили еще на втором курсе! Восклицает мама. Мне рассказала одна знакомая, а потом она устроилась в какой-то бар официанткой и до сих пор там трудится. О! А мне Стася врала, что закончила вуз, работает крутым менеджером. Ух ты, сколько разного выясняется! Но главное, это не это. Главное, что она в этом баре сверкала титьками и задницей за деньги! Продолжает просвещать меня мама. У них там такое крейзи-меню. После этой информации мое лицо вытягивается. Вот оно как оказывается. Ну что ж, теперь хоть понятно как она так шустро сориентировалась и взобралась на моего жениха. Вполне возможно, для нее это привычное дело. И я вот эту, прости господи, позвала в свидетельницы, Ну, дурище! Впрочем, я-то ее знала с другой стороны. В школе мы были, не разлея вода, и потом общались онлайн. Я-то думала, она так и осталась доброй, веселой хохотушкой, моим верным и преданным другом. А оказалось, той Стаськи уже нет и в помине. Плак ей в руки барабан на шею вздыхаю в трубку. «Пусть занимается, чем хочет. Мне-то что?» «Я вот о чем!» начинает мама. «Ты же не собираешься уступать своего Антона этой стриптизерши, а крутит в два счета!» «Что?» хлопаю ресницами, силясь понять, зачем она это мне говорит. «А то, дочка, парень-то неплохой, переживает из-за случившегося, звонил мне, спрашивал, где ты теперь работаешь, волнуется за тебя». «Я надеюсь, ты ему не сказала?» громко охаю. Не сказала. Тут же заверяет меня мама. Но ты бы сходила к нему, послушала его версию, помирились бы. Мам! Я не собираюсь с ним мириться! Почти кричу в трубку. Он чуть не занялся сексом с моей дружкой возле моего же свадебного платья. Как ты вообще себе это представляешь? Кать, не будь глупой, хороший парень с деньгами, квартиры. Поженитесь, нарожайте деток. Мам! Ты соображаешь, что говоришь? Но ее уже не остановить. С кем не бывает, оступился. Тараторит она, как из пулемета. Но в целом-то положительный, любит тебя, хочет обеспечивать. Тебе самой не надоело выгребать изо всех сил жить на съемной квартире? Неужели не хочешь лучших условий? В конце концов, тебе ли перебирать? Что значит мне ли перебирать? Поначалу даже не понимаю. Катенька, ты у меня девочка умная, талантливая, личико у тебя, как у ангелочка. Но фигура-то нестандартная. А парням что подавай? Здоровенные титьки и худую жопу, как у Стаськи. Так ведь нет таких у тебя. Ты реально себя оцени. В зеркало посмотри, и пойми, что с твоими данными надо хвататься за свое счастье, а не раскидываться им. Не тупи, возвращайся к жениху. Дальше не слушаю, бросаю трубку. Пялюсь на телефон, как на нечто ядовитое. Не могу уместить в голове то, что услышала. Мне точно звонила родная мать? Она тоже считает, что я какая-то не такая. Нет, но ну она, конечно, любит раздавать советы из разряда «Катюня, тебе пора худеть». Но подобное я услышала от нее впервые. Мне так больно и обидно, что трудно дышать. Сердце колотится, как сумасшедшее, начинает давить виски. «Не тупи, не тупи!» — все крутится в голове. А фраза-то какая знакомая прозвучала из уст мамы. Выражение «Антона». Ради, обсудили меня со всех сторон, и, ну, в атаку вдвоем. Так нечестно, между прочим. Это же моя мама, а не его. Почему она за него?» Снова вздрагиваю, услышав очередной звонок. Меня аж передергивает, когда вижу, что на этот раз мне звонит несостоявшаяся свекровь Елена Федоровна. Только ее мне не хватало для полного счастья. Сижу и не двигаюсь, слушаю мелодию мобильного, она звонит и звонит. Когда она пытается дозвониться второй раз, меня начинает есть совесть. Да, это мама Антона, по умолчанию теперь отрицательно настроенный ко мне человек. Но с другой стороны, Елена Федоровна ничего плохого мне не делала, наоборот, очень помогала с приготовлениями к свадьбе. Она не заслужила игнора с моей стороны. В конце концов, это ведь не она зажигала со Стаськой за три дня до свадьбы. Здравствуйте, тянув трубку. Катерина. Резко начинает она. Изволь объяснить, что происходит. Пожалуй, так она разговаривает со мной впервые. Раньше я слышала от нее только мягкие интонации. Ты что, всерьез собралась отменить свадьбу? Спрашивает она запальчиво. Да, решила, свадьбы не будет. Отвечаю ей механическим голосом. И что прикажешь делать с рестораном? Они не вернут залог. Антон потратил кучу денег на организацию свадьбы. Еда куплена. У меня дома три килограмма красной икры. Куда их девать? «А гости что они скажут?» И кру съешьте», — продолжаю отвечать словно робот, «а гости пусть как-то переживут без нашей свадьбы». «Ты не шутишь?» — пыхтит она и вдруг восклицает. «Ты что творишь?» «Что я творю?» — восклицаю обалдевшим голосом. «Это что он творит? Елена Федоровна он! Да знаю я все!» — отвечает она. «Смотрела твой прямой эфир!» «Тебе должно быть стыдно за то, что так опозорила моего сына. Ты нормальная вообще такое выкладывать в интернет?» «Считаю нужным объясниться. Елена Федоровна, я...» Она не слушает, тут же перебивает. «Думаешь, бросишь моего сына, и возле тебя выстроится очередь женихов, что ли? Никто не идеален. И ты, кстати, тоже. Тебе вообще повезло, что мой сын сделал тебе предложение с твоими-то немаленькими объемами». Чувствую, как у меня начинает дергаться второе веко и кладу трубку. От греха подальше выключаю телефон. Сажусь на диван и пытаюсь прийти в себя, но не могу. У меня такое ощущение, что я сейчас отстояла на ринге 10 раундов против профессионального боксера-тяжеловеса, даже нескольких. Внутри все болит, как будто меня сильно избили. Впрочем, били не тело, били душу. «Я, в отличие от некоторых, после школы работала над собой, фигуру делала, качалась, а ты чем была занята?» Оживает в моей голове Стася. «Не тупи, где ты найдешь лучше меня», — вспоминается СМС-ка Антона. «Ты реально себя оцени в зеркало, посмотрись и пойми, что с твоими данными надо хвататься за свое счастье. Это уже мама. Думаешь, бросишь моего сына, и возле тебя выстроится очередь женихов, что ли?» Финалочка от несостоявшейся свекрови. Все эти слова бомбардируют мой мозг. Чувствую еще чуть-чуть и поеду кукушечкой. «Катя, не тупи! Катя, хватайся за свое счастье! Катя-то никого лучше не достойна!» Орут они в моей голове хором. «А и правда, чего это я туплю? Молчу в тряпочку, терплю всю эту слоновью хрень, слушаю. Хватит, товарищи! Достали по самые огурцы!» кричу на всю квартиру, а потом, хватаясь за планшет, вхожу в свой блог. Выхожу в прямой эфир, как есть, в многострадальной белой футболке с убранными в тугой хвост волосами и нулем косметики на лице. Отключаю комментарии и смотрю прямо в камеру. Начинаю говорить твердым, уверенным голосом, каким обычно переводила телефонные переговоры. «Дорогие, любимые, я тут к вам душу излить». Вчера я застукала жениха со своей подругой и случайно засняла это на видео. Я не специально позволила этому гулять по интернету, так вышло. Я была слишком шокирована увиденным, чтобы вспомнить о записи прямого эфира. А кто бы не был шокирован на моем месте? Кто бы не впал в транс, увидев, как любимый человек лезет в трусы к другой? Сейчас будет обращение ко всем тем людям, которые за последние 24 часа сделали мою жизнь невыносимой. Начну с главного. «Антон, ты вчера предал меня. А может, и раньше предавал. Не знаю, наверняка, но не удивлюсь. Я ни за что не выйду замуж за предателя. Можешь сколько угодно шантажировать меня тем, что не отдашь вещи. Мне все равно. Я думала, мы одинаково смотрим на мир, любим и уважаем друг друга. А ты нож мне в спину воткнул». «Уж прости, после такого иди ты в задницу со своей свадьбой, и мне плевать, сколько ты на нее потратил!» «Мама, тебе известно такое слово, как поддержка? Как ты можешь тыкать меня в больное, когда у меня сердце выдрали? Неужели ты вправду думаешь, что я заслуживаю разделить жизнь с человеком, который считает нормальным мне изменять? Серьезно, мам? Я должна за него выйти, потому что у него есть квартира, и он согласен меня содержать?» «Нет, не должна. Я понимаю, что ты считаешь, что лучше знаешь, что мне нужно, но это не так. Открой словарь, посмотри. П – поддержка. Это все, чего я от тебя хотела. Стася, ты тварь. Я не могу назвать по-другому человека, который способен поступить так, как ты. Я пригласила тебя быть моей свидетельницей на свадьбе, а тебе приглянулся мой жених, и ты решила забрать его себе. Типа тебе нужнее, да? Или раз ты качала попу, пока я сидела над учебниками, это делает тебя достойнее? Как ты вообще посмела спросить, не против ли я, если ты закрутишь с ним роман? Как язык повернулся? Да, да, Антон, радуйся. Она очень хочет занять мое место. Так что дерзай, не дай пропасть красной икре, сыграй с ней свадьбу. Вы друг друга достойны. Пара слов для матери Антона. Елена Федоровна, вы хреново воспитали сына. Если он позволяет себе подобное отношение к девушке, на которой хотел жениться, что-то вы сделали не так. Впрочем, вас ведь больше волнует, что пропадают продукты на свадьбу, так? Вам не до моральной стороны дела. Я была о вас лучшего мнения. Кстати, еще меня сегодня уволили. Это произошло из-за глупой ошибки, которую я допустила, находясь в жутком стрессе и цейтноте. Простите, Антон Валерьевич, я не хотела называть вас козлом» но увольнять человека за одну ошибку, пусть и серьезную, это как-то за гранью. Я работала на вас два года, и это была хорошая работа, вы сами не раз говорили. Я честно трудилась на благо вашей фирмы. Мне жаль, что вы этого не оценили. Подведу итог. Да, я осталась без работы. К тому же заплатила последние деньги за съем жилья, на карточке почти ноль. Но повод ли это вернуться к жениху, который считает, что я должна позволять ему спать с другими, если они худее, чем я? Нет, никакой не повод. Знаете что, я найду новую работу. Классную. Стану на ноги. Как, не знаю, но обязательно встану. А еще я похудею. Начну прямо с завтрашнего дня, а потом найду себе обалденного мужчину, выйду за него замуж и нарожаю детей. И буду самая счастливая, вот увидите. Это обещание, если что. Катю Звонареву голыми руками не возьмешь. На этом я нажимаю стоп, оставляю эфир сохраненным.